Тили-тили-бом, закрой глаза скорее, Кто-то ходит за и стучится в двери. тили, -тили Глава 13, в которой очень весело путешествовать. Чего он там? Живой? Дышит хоть? Пора бы уже в себя прийти. Живой, конечно, что с ним станется? По голове я его ведь не бил. Хорошо ему руки связал. Крепко. Я отлично руки связал. Ты отлепился бы, а? Вон, смотри вперед и рули. Нам надо как можно быстрее добраться до условного места и передать этого дурака. Волнительно, знаешь ли. Прежде не приходилось воровать прислугу из имперской школы это тебе не просто так к моему же заметил на нем форма ученика но тот парень сказал что пацан из работников сначала даже засомневался вдруг ошибочка вышла я переживаю вдруг ты плохо связал да млять хорошо хорошо я связал отлично лучше не бывает Ты серьезно думаешь, что ребенок, который к тому же идиот, сможет распутать веревку, а потом напасть на нас? Или ты думаешь, он на ходу выпрыгнет? Я про другое тебе говорю. Слышишь вообще? Да, это Роберт. Так его зовут. Баба к нему обращалась по имени. И да, он явно с прибабахом. С великим. «Чисто теоретически все равно, но какого дьявола на нем форма кадета?» Я лежал с закрытыми глазами, внимательно вслушиваясь в разговор. Один голос принадлежал тому самому подростку, который, как теперь стало понятно, не совсем подросток. Видимо, этот тип просто выглядит младше. Удобная история для тех, кто работает на заказ. «По крайней мере, в моем мире. В моем прошлом мире такое тоже практикуют. Когда ты выглядишь молодым пацаном, тебя недооценивают. Второй голос был взрослый, мужской. Осторожно открыл глаза, но не полностью. Веки все равно были опущены, чтобы успеть сделать вид, будто я еще пребываю в беспамятстве». К сожалению, рассмотреть своих похитителей не мог. Я лежал на заднем сиденье автомобиля. Интересное ощущение. Всегда мечтал покататься на такой повозке. В прошлой жизни, конечно. Но вот с точки зрения оценки противника, позиция крайне неудобная. Для этого мне бы потребовалось сесть, а я пока не хотел светить свое пробуждение. «К тому же одного из похитителей уже видел, а второй... Какая разница, как он выглядит? Я все равно по факту ребенок. Чисто физически не осилю не то, чтобы обоих, даже одного. Однако, ребятушки не знают, что ребеночек у них особенный. Поглядим, как будет дальше складываться эта история». Голова гудела, во рту ощущался мерзкий привкус. Видимо, мне в нос сунули какую-то отраву, вырубающую человека. Потом связали и утащили за пределы школы. Либо сначала утащили, а уж потом связали. Вообще не принципиально. По большому счету, время похитители выбрали самое подходящее. У кадетов идут занятия, детишки вместе с преподавателями заняты, на улице никого нет. Ну, может, только если работники пробегут. Однако имеются чудесные кусты и деревья, плотно растущие вдоль высокого забора по всему периметру. Вот через них можно пробраться незамеченным, даже с ребенком, который без сознания. Наличие второго мужика говорит о том, что, скорее всего, он как раз помог первому парню оказаться за пределами школы. В принципе, перелезть через забор, если тебя страхуют с внешней стороны, труда много не составит. Поверху нет никаких опасных штуковин. Так понимаю, у руководству школы в голову не приходило, будто какой-то идиот решит воровать у них даже не кадетов, а прислугу. Вопрос. Кому понадобился бастарт Опять понадобился, если говорить более точно. Смерть рассказывала, будто в младенчестве на меня покушались, пытаясь убить. Теперь, очевидно, целью была не моя смерть, а конкретно я сам. Эти двое всего лишь мелкие воришки. Им велено выкрасть пацана из школы и доставить его в определенное место. «Там их ждет какой-то парень. Интересно, как быстро меня разыщет смерть? Но насколько выгодно, чтоб она разыскала меня как можно скорее? Очевидно, если бы бастарда хотели убить, тащить его куда-то ради такого финала на машине — очень глупо». «Значит, пока что угрозы жизни нет. А вот любопытство у меня есть. Очень, очень интересно узнать, что за придурок организовал похищение бастарта». «Борька, аккуратнее!» — рявкнул тот, что постарше. «Разольешь кофе, будешь сам мыть тачку. Надоело за тобой свинство убирать». «Чего орешь-то? Чего орешь ты чего «И уберу. Ничего страшного». «Сейчас, погоди. Проверю». Парень оглянулся назад и немного подался в мою сторону. Наверное, хотел убедиться, что со мной все в порядке. Я в долю секунды закрыл глаза. Лежал спокойно, не дергаясь, даже ресницы не дрожали. «Слушай, -то какой какой-то он бледный, и такое чувство, будто не дышит». Озадаченно произнес борько Я вроде немного на тряпку налил. «Немного для кого?» Взрослый мужик нервно хохотнул. «Пацан совсем мелкий. Может, ты переборщил?» Собственно говоря, именно диалог этих двух придурков подал мне отличную идею. Сам я пока плоховато соображал. В голове имелся легкий дурман. Видимо, отрава и правда ядреная. Я сосредоточился на своем дыхании и принялся его замедлять. Достаточно опуститься до двух минут. Тогда точно буду выглядеть мертвецом. Пока еще не знаю, зачем мне это нужно, но попробую разыграть кое-что интересное. «Млять! Вась! Че-то я сыкую Через минут пять Борис, видимо, снова уставился в мою сторону, пытаясь сообразить, все ли со мной хорошо а я очень очень усердно делал так чтобы со стороны смотрелось будто вообще ни разу не хорошо да что такое мужик который вел машину судя по голосу тоже начал дергаться да мандец вообще смотри он даже не белый он синего отливает и грудь не двигается вообще а значит пацан не дышит ёпти мать значит так Останавливаться не буду. Опасно. Легавые тут могут патрулировать. Ты давай дотянись до него, пощупай пульс. Почему я, пацан, который вытащил меня из библиотеки, явно был не рад такому повороту событий? Мертвых, что ли, боится? Вот ведь смешной человек. Бояться надо живых. А кто, млядь? Бабушка Глаша? Давай лезь. Просто проверь пульс. «И это, дыхание тоже. Ладонь поднеси». С переднего сиденья послышалась возня. Буквально через пару секунд я почувствовал, как пальцы придурка пытаются найти сонную артерию на шее. Абсолютно бесполезное занятие. Я уже погрузился в замедленное состояние. Сердце билось. Но очень-очень медленно. Еще одна способность некромантов. чтобы поймать мертвяка или лича, чтобы убить нежить, нужно думать, как все они вместе взяты. Нужно самому умереть. Почти. Поэтому нас учат таким фокусом с самого начала. Да, тело бастарда не имеет подобного опыта, но я уже понял, что по странному стечению обстоятельств мы с ним, с этим телом, как-то удивительно плотно срослись. Оно перенимает все навыки и умения, которые есть у меня. Кроме силы, конечно, и магии. Потому как к этим восхитительным вещам доступа мы в данный момент не имеем. Вася, Вась, а он это, помер. Растерянным голосом выдал парень. «Охренительно! Просто охренительно!» рявкнул тот, что постарше. «И что делать?» Голос у Бориса стал испуганным. «Нам же пацана заказывали в нормальном, целом состоянии. Надо, наверное, остановиться. Похоронить его или...» «Не знаю. В лесок, под елочку...» «Я не хочу с вместе ехать. Нет, под елочку нельзя. Не по-людски это...» Я мысленно возвал к тупости обоих бандитов. «Ребятушки, не подводите. На вас вся надежда. На то, что вы, судя по всему, не шибко умные люди». «Не по-людски как ты. С этим ребенком все не по-людски». Я чуть не вздрогнул от неожиданности Снова рядом со мной звучали посторонние голоса Самое главное не во мне, а рядом со мной То есть я слышал, как разговаривают вполне себе стоящие люди Хотя их точно нет Один голос принадлежал все той же незнакомой женщине А второй жирному Максиму Никаноровичу Левой руке дома черной луны